«Толя Орлов просился, довольно кашляет», — усмехнулся Володя. Олег некоторое время молча смотрел мимо него. «А я бы не советовал делать это сегодня», — сказал он. «Всех, кто подходит к парку, видно, а что делается в парке, не видно. Проще все это проделать днем, без всяких фокусов». Парк был огорожен сквозным забором, И по всем четырем направлениям к парку прилегали улицы. И Олег, с присущей ему практической сметкой, предложил завтра же направить по каждой улице в разное время по одному пешеходу, на обязанности которого будет только запомнить расположение крайних к улице зениток, блиндажей и автомашин. То возбуждение деятельности, с которым ребята пришли к Олегу, несколько упало но нельзя было не согласиться с простыми доводами Олега. Случалось ли тебе, читатель, плутать в глухом лесу в ночи, или одинокому попасть на чужбину, или встретить опасность один на один, или впасть в беду, такую, что даже близкие люди отвернулись от тебя, или в поисках нового, неизвестного людям, долго жить непонятым и непризнанным всеми, Если случалась тебе одна из этих бед или трудностей жизни, ты поймешь, какая светлая, мужественная радость, какое невыразимое сердечное чувство благодарности, какой прилив сил необоримых охватывает душу человека, когда он встретит друга, чье слово, чья верность, чье мужество и преданность остались неизменными. Ты уже не один на свете. С тобою рядом бьется сердце человека. Именно этот светлый поток чувств, их высокое стеснение в груди, испытал Олег, когда, оставшись наедине с Ваней, при свете степной луны, передвинувшейся по небу, увидел спокойное, насмешливое, вдохновенное лицо друга с этими близорукими глазами, светившимися добротой и силой. Ваня! Олег обхватил его большими руками и прижал к груди и засмеялся тихим, счастливым смехом. «Наконец-то я вижу тебя!» «Что ты так долго? Я изныл без тебя!» «Ах ты че чё, черт этакий!» — говорил Олег, заикаясь и снова прижимая его к груди. «Пусти! Ты ребра мне поломал! Я ведь не девушка!» Тихо смеялся Ваня, освобождаясь от его объятий. «Не думал я, что она тебя на цепку возьмет», — лукаво говорил Олег. «Как тебе несовестно, право», — смутился Ваня. «Разве я мог после всего, что случилось, покинуть их, не устроив, не убедившись, что им не угрожает опасность? А потом, ведь это необыкновенная девушка, какой душевной ясности, какой широты взглядов, — с увлечением говорил Ваня. Действительно, за те несколько дней, что Ваня провел в Нижне Александровском, он успел изложить Клаве все, что он продумал, прочувствовал и написал в стихах за 19 лет своей жизни. И Клава, очень добрая девушка, влюбленная в Ваню, молча и терпеливо слушала его. И когда он что-нибудь спрашивал, она охотно кивала головой, во всем соглашалась с ним. Не было ничего удивительного в том, что чем больше Ваня проводил времени с Клавой, тем более широкими казались ему ее взгляды. «Вижу, вижу, ты-ты-ты пленен», — заикаясь, говорил Олег, глядя на друга смеющимися глазами. «Ты не серчай», — вдруг серьезно сказал он, заметив, что этот тон его неприятен Ване. «Я ведь так озарую. «А я рад твоему счастью». «Да, я рад», — сказал Олег с чувством, и на лбу его собрались продольные морщины, и он несколько мгновений смотрел мимо Вани. «Скажи откровенно, это не Валько дал задание Осмухину?» — спросил он через некоторое время. «Нет. Этот человек просил Володю узнать через тебя, как найти Валько». Я из-за этого, собственно, и остался у тебя. В том-то и беда, что я не знаю. Я боюсь за него, — сказал Олег. Давай, однако, пробираться в сарай.